Глава восемнадцатая. Арсений. Виктория, подождите, иду за ней. Я тороплюсь. Максик, пока, до завтра. Пока, Лисичка. Макс, выскочивший на секунду из своей комнаты, снова убегает. А я протягиваю Виктории уже стоящий в дверях букет. Чувствую себя последним идиотом, но не отдать его будет еще глупее. Это вам в качестве извинения за причиненные неудобства. За разбросанные по всей квартире презервативы? Нет. Вы знаете, что Максим ночью слышал ваши стоны, подумал, что кто-то плачет, и теперь еще больше боится спать один. Он мне ничего не рассказал. Зато мне рассказал, как искал вас ночью, не нашел, услышал жуткие звуки. Вы нанесли ему психологическую травму. Блин, вот я облажался и перед сыном и перед няней. Стою, мною сдерживаю в руках этот дурацкий букет, который лисичка не желает брать. И зачем только я его купил, идиот! У рыжей звякает телефон. Мне пора. За вами заехали? Да. Я вас провожу. Цветы возьмите. Она презрительно смотрит на букет. Оставьте его для своих стонущих и рыдающих любовниц, выдаёт рыжая. Убирает руки за спину и выходит за дверь. Чёрт! Я бросаю букет куда-то на обувницу и иду за ней, вернее, не то чтобы я сам иду, это не было моим сознательным решением, ноги несут меня против моей воли. Лифт открывается через секунду, мы вместе входим. Вы куда? Недовольно шепит Виктория. Провожу вас. Не надо меня провожать. Я молчу. Да не молчите вы, раздражается она. Ладно. Что ладно? Что вы хотите от меня услышать? Ничего, логично, киваю я. Лисичка бурчит себе под нос что-то явно нецензурное. Эх, как же я хочу ее отшлепать! Еще никогда это моё запретное желание не было таким сильным. Лифт открывается. Рыжая останавливается в дверях, не давая мне выйти. Возвращайтесь домой, провожать меня не надо. Хочу познакомиться с вашим молодым человеком. Зачем? Вы моя няня? Я должен знать, с кем вы, я подбираю слово, общаетесь. Я не ваша няня, а к Максу моя личная жизнь в отличие от вашей отношения не имеет. И все же мы выходим из лифта и из подъезда вместе. В огороде стоит белый Мерседес. Ничего такой агрегат был лет тридцать назад, а сейчас это просто рухлять, правда отреставрированная. Судя по всему, машина старше владельца, ему максимум двадцать пять. Он здоровый, мордастый, с татухами, выставленными напоказ из-под обтягивающей футболки, типичный выпендрёжник. При виде Виктории он расплывается в платаядной улыбке, а когда замечает меня, сразу надувается, стараясь казаться больше. Типичное поведение заботливого самца. Привет, рыжий оставит бутылку на капоте и обнимает его за шею. Его руки пробегаются по ее талии, задерживаются на попе, сжимают ее. Во мне поднимается неконтролируемая волна гнева. Так бы и втащил раздутому свину лапы эту мою няню. Наконец унарывается от Виктории. Здорово, киваю ему я, но руки не подаю, недорос еще. Это Арсений Маньякович представляет меня рыжая. Маньякович, а это Ярослав. Очень приятно сквозь зубы сядет Ярослав. Я молчу, просто смотрю на него. Он усиленно напрягает бицепсы и трицепсы, щенок. «Посмотрели?» — спрашивает Виктория. «Да». «Довольны?» На этот вопрос я не могу ответить утвердительно. «Завтра идем знакомиться с моей мамой», — говорю я своей няне. «Но...» — Рыжая явно теряется от такого заявления. «Не волнуйся, ты ей понравишься», — выдаю я. И ухожу. Поднимаюсь на лифте домой и ругаю себя последними словами. Чего я вообще туда попёрся? На фига мне нужно было смотреть на этого мордоворота. Посмотрел и что? Личная жизнь Виктории не мое дело. Пусть детишки развлекаются, пусть лакают мое вино мне не жалко. Главное, чтобы завтра моя няня пришла на работу и ответственно выполняла свои обязанности. Когда я захожу домой и вижу букет валяющийся на полу возле обувницы, чувствую себя еще большим придурком, чем до этого. Что Виктория обо мне подумала? Что я ревную? Чепуха, полная хрень. Я просто хочу держать все под контролем. Меня одолевает бешенное желание растоптать букет, но я поднимаю его и отношу на кухню и ставлю в вазу. Я уравновешенный человек, не псих какой-нибудь. Оказавшись на кухне, я замечаю, что тут что-то изменилось. Вроде все как раньше, но что-то не так. Кухонное полотенце висит в другом месте, и я понимаю, что так удобнее. Стол немного передвинут к окну, и правда, так лучше. Появилась ваза с фруктами, и она идеально вписалась в интерьер, создавая ощущение уюта. Лисичка постаралась. Вкус у нее есть, а она хороший дизайнер и хозяйка отличная. На плите стоит сковородка с тушеным мясом и кастрюля с картофельным пюре. Все выглядит и пахнет божественно. Максику невероятно повезло с няней, а я? Я думал, мы с ней просто выпьем по бокалу вина в честь ее первого рабочего дня, но она уехала развлекаться с другим. Мне рыжая ведьма поцарапала машину, а ему будет царапать спину.